Парадная лестница Большого Кремлевского дворца вела в аванзалу, где входящих встречала картина Репина, в настоящее время в Третьяковской галерее. Картина изображает прием Александром Третьим волосных старшин во внутреннем дворе Московского Петровского дворца в 1883 году. Мандальштамовское восприятие эпохи Александра Третьего как политически застойной и культурно затхлой, отразилась в ироническом описании Репинского полотна. Андреевский зал с бальным светом был двусветный, имел два ряда окон. В 1933-1934 годах Александровский и Андреевский залы Большого Кремлевского дворца были объединены и после переоформления стали залом заседаний Верховного Совета СССР. Во второй половине 1990-х Андреевский и Александровский залы были восстановлены. Гляжу на китайских делегатов. Ясно мне представляется огромный жизненный путь этих маленьких людей со спичечным худым телом и матовыми бледными лицами изможденных студентов. Первая международная крестьянская конференция «Набросок». Одним из делегатов, представлявших на конференции «Народы Восточной и Юго-Восточной Азии», был, как сказано выше, вьетнамец Нгуэн Ай Куок. Он был из числа упомянутых студентов, учился в Москве в Коммунистическом университете трудящихся Востока и принимал активное участие в работе конференции. «Правда» от 12 октября 1923 года, номер 231, страница 3, сообщала. Речь идет о работе конференции 11 октября. Имя вьетнамского представителя, курьезным образом, несколько испанизировано. От «Крестьян колоний» выступил Мигуэль Ай-Квак. Известие номер 233 1970 -й. от 12 октября 1923 года страница 3 об этом же выступлении представитель индокитайского крестьянства негуэн а квак говорит о тяжелом положении индокитайского крестьянства находящегося под игом французского капитала этим людям есть что друг другу сказать заключает мандельштам Вот китаец положил руку на плечо молодого мексиканца. Оба удивленные и обрадованные. Первая международная крестьянская конференция Набросок. На трибуне я заметил голову, которая показалась мне центральной по крупной выразительности и значительности своей. То был председатель ВУАЗей из французской делегации. Настоящий большеголовый, широкое лицо с лопатой бороды, словно с галереи Парижской коммуны сошел этот философ действия. Серьезный и спокойный. Международная крестьянская конференция. Видимо, имеется в виду один из ведущих деятелей крестьянского форума, которого в газетах, освещавших работу конференции, именовали также «Вуазье» и «Вазей». В день открытия конференции, 10 октября «Правда» опубликовала статью Мариуса Вуазьи «Крестьяне организуются», номер 229, страница 1. 11 октября «Известия», номер 232, 1969, помещают на первой странице рисунок, где изображены товарищ Вуазьи, представитель Франции, товарищ Домбаль, представитель Польши, и товарищ Гальван, президент штата Веракрус и президент Лиги крестьян Мексики. 11 октября товарищ Вазей выступил на конференции с докладом «Обеспечение мира и борьба против войны». Имя, упомянутого в известиях, наряду с товарищем Вуазье, польского делегата Домбаля, встречается в прозе Мандельштама в очерке «Генеральская», 1923 год. В кинотеатре показывают польские достопримечательности, костел и любимое местечки какого-то польского короля. Кто-то из зрителей, не выдержав, кричит Даешь домбаля!» Томаш Домбаль, деятель польского крестьянского движения, революционер-эмигрант, работал в Белоруссии и Москве расстрелян в 1937 году. Что значит эта характеристика Мандельштама, которую он дает Вуазею, настоящей большеголовой? Это прежде всего автоцитирование. Несомненно, связь очерка о крестьянской конференции со стихотворением о Париже «Язык булыжника мне голубя понятней» Опубликовано в журнале «Огонек» в апреле того же 1923 года. «Язык булыжника мне голубя понятней. Здесь камни-голуби, дома как голубятни, и светлым ручейком течет рассказ подков, по звучным мостовым бабки городов. Здесь толпы детские, событий попрошайки». Парижских воробьев испуганные стайки Клевали наскоро крупу свинцовых крох, Фригийской бабушкой рассыпанный горох. И в воздухе плывет забытая коринка, И в памяти живет плетеная корзинка, И тесные дома зубов молошных ряд На деснах старческих, как близнецы стоят. Здесь клички месяцам давали, как котятам, а молоко и кровь давали нежным львятам, а подрастут они, то разве года два держалась на плечах большая голова? Большеголовые! Там руки поднимали, и клятвой на песке, как яблоком, играли. Мне трудно говорить, не видел ничего, но все-таки скажу, я помню одного. Он лапу поднимал, как огненную розу, и как ребенок тем показывал занозу, Его не слушали, смеялись кучера, И грызла яблоки с шарманкой детвора, Афиши клеили и ставили капканы, И пели песенки и жарили каштаны, И светлой улицей, как просекой прямой, Летели лошади из зелени густой. Париж. Веселый, легкомысленный, Загорающийся от газетных строк, Клюющий крупу свинцовых крох, Эгоистичный, обаятельный, прекрасный. В стихотворении, в свою очередь, откликнулась работа Мандельштама над переводами из Агюста Барбье. Льва мы встречаем в строке из перевода стихотворения Барбье лев. «Три дня метался лев народного терпения». В другом переводе. «Это зыбь». Волнение на море описывается так, с применением эпитета большеголовый. Раздутым теменем большеголовой качки колотит крышу низких туч. В стихотворении «Язык булыжникам не голубя понятней» речь идет, однако, не о деятелях Парижской коммуны, помянутых в очерке о крестьянской конференции, или июльской революции 1830 года поэтом, который был Барбье, о онеистовых трибунах Великой Французской революции. Их большеголовость выступает как одно из проявлений их львиной природы. Из комментария Гаспарова, процитированному стихотворению, «Клички месяцам, революционный календарь 1793 года, клятва как яблоко, руки поднимали», во верности общему делу в зале для игры в мяч в 1789 году Же де пом созвучно со словом пом яблоко львиная голова обычно говорилось про внешность Мирабо и Дантона примечание гаспаров примечание мандельштам стихотворение проза Москва 2001 год страница 771 конец примечания. Крупные черты лица Миробо и Дантона многократно упоминаются мемуаристами и воспроизведены портретистами. Мирабо сам называл свою голову кабаньей. Известные слова Дантона, сказанные по преданию палачу перед казнью, «Не забудь показать мою голову народу, такие головы не каждый день удается видеть», «Председатель Вуазей», который словно с галереей Парижской коммуны сошел, напоминает автору очерка таким образом не только деятелей коммуны, но видится в перспективе всей богатой революционной традиции Франции. Продолжим наше знакомство с работой Крестьянского съезда. На трибуне наркомзем Теодорович. Он говорит с жаром молодого ученого перед Мировым университетом. Чудесная, ясная лекция по крестьянскому вопросу в России. От Болотникова и Пугачева до наших дней. Выпуклая, насыщенная исторической правдой. Международная крестьянская конференция. Теодорович, 1875-1937 годы, большевик, партийный деятель. В октябре 1917 года нарком по делам продовольствия. В 1920-1928 годах член коллегии Наркомзема, заместитель Наркома земледелия. Наркомом земледелия был в период проведения крестьянской конференции Смирнов. В 1928-1930 годах Теодорович, генеральный секретарь Международного крестьянского совета, интерн В 1930-е годы редактор журнала «Каторга и ссылка», В 1937 году репрессирован и расстрелян. На крестьянской конференции Теодорович выступил 12 октября с докладом «Результаты аграрной революции в России». Сравним впечатление Мандельштама от речи Теодоровича с отчетом «В правде». Номер 232 от 13 октября 1923 года, страница 3. В обстоятельном красочном докладе оратор развертывает картину крестьянских движений в России, начиная с Пугачевского и, иллюстрируя свои положения целым рядом данных, разъясняет механизм эксплуатации крестьянства в самодержавие. Примечание. Орфография и пунктуация газетной статьи сохранены. Конец примечания. Известие номер 234. 1971 от 13 октября 1923 года страница 3 о докладе Теодоровича. Оратор дает крайне содержательный исторический очерк положения русского крестьянства. Есть все основания полагать, что Мандельштам был на заседании Международной крестьянской конференции 12 октября 1923 года. Именно в этот день выступил со своей речью Теодорович и проходили также упоминаемые Мандельштамом прения по сделанному накануне докладу Варги. Сделаем еще один скачок во времени. С конца 1928 года Мандельштам живет по большей части в Москве. Город, в который его герой-царевич некогда въезжал со страхом и тоской, не перестал пугать и грозить, но все же стал ближе и яснее. поэт претерпелся к Москве. Она уже была ему привычна. И появляются стихи, в которых Москва предстает не экзотическим для петербуржца древним церковным градом и не чуждой столицей непотребной, а как город свой для поэта и ему знакомый, город, о котором он, глядя на Кремль из-за Москвы-реки, и говорит по-свойски». Мандальштам не отказывается от образов ранних стихов, но звучит в его голосе и несомненная теплота. «Сегодня можно снять декалькомани, мизинец окунув в Москву реку, с разбойника Кремля. Какая прелесть! Фисташковые эти голубятни! Хоть проса им насыпать хотя овса! А в недорослях кто?» Иван Великий, великовозрастная колокольня, Стоит себе еще болван-болваном, который век, Его бы за границу, чтоб доучился. Да куда там, стыдно! Река Москва в четырехтрубном дыме, И перед нами весь раскрытый город, Купальщики-заводы — И сады за замоскворецкие, не так ли, откинув палисандровую крышку огромного концертного рояля, мы проникаем в звучное нутро? Белогвардейцы, вы его видали? Рояль Москвы слыхали? Гули-гули. Мне кажется, как всякое другое, ты время незаконно. Как мальчишка за взрослыми в морщинистую воду, я, кажется, в грядущее вхожу, и, кажется, его я не увижу. Уж я не выйду в ногу с молодежью на разлинованные стадионы, разбуженные повесткой мотоцикла, я на рассвете не вскочу с постели, в стеклянные дворцы на курьих ножках я даже тенью легкой не войду. Мне с каждым днем дышать все тяжелее, а между тем нельзя повременить. И рождены для наслаждения бегом лишь сердце человека и коня. И Фауста бес. Сухой и моложавый, вновь старику кидается в ребро И подбивает взять по час на ялик Или махнуть на Воробьевы горы Или на трамвая хлестнуть Москву. Ей некогда, она сегодня в няньках, Все мечется на сорок тысяч люлек, Она одна и пряжа на руках. Какое лето! Молодых рабочих татарские сверкающие спины с девической полоской на хребтах, таинственные узкие лопатки и детские ключицы. Здравствуй, здравствуй, могучий некрещенный позвоночник, с которым поживем ни век, ни два. 25 июня 1931 года.